восемнадцать обидевшись, что мне не удалось убедить флина, я пошла прямо на ловуж. Был отлив, и вода стояла низко, но все равно покрывала многие могилы, и вдоль дорожки были глубокие лужи. Чем ближе к ручью, тем ущерб был сильнее. морской ил застыл потеками на краю стены, когда-то укреплявшие устья. Вот она уязвимая область всего десять пятнадцать метров в длину. Когда прилив устремился вверхг по ручейку, вода переливалась через края. примерно так же, как и в Лесолане, и впитывалась в солончаки, если только чуть-чуть приподнять берег, чтобы вода успевала сойти. Кто-то уже пытался это сделать. В устье и ручья были навалены мешки с песком. Видно, мой отец или арестит. Но ясно было, что одними мешками не спастись. Их понадобились бы сотни, чтобы хоть как-то защитить русло. Я опять подумала про каменную стену. Не на Лагулю, а здесь. Может, это временная мера? но хоть как то привлечет внимание покажется ланцем что можно сделать я вспомнила про отцовский тягач и прицеп заброшенный шлюпочной мастерской там и подъемник был если только я смогу им управлять лебедка предназначенная чтобы поднимать лодки для осмотра и починки она работала медленно но я знала что она может поднять любую рыбацкую лодку даже такую как мари жозеф жожо я подумала что с лебедкой мне может быть даже удастся стащить к ручью большие камни Чтобы построить что построить что-то вроде барьера, а потом может быть укрепить его накопанной землей и удерживать все это на месте камнями и брезентом. Я решила, что это может сработать, в любом случае стоит попробовать. Мне понадобилось почти два часа, чтобы пригнать на лову тягач с подъемником. Был середина дня, но солнце призраком пряталось за покровом облаков. а ветер опять переменился резко к югу. На мне были рыбацкие сапоги, ворос связанная шапочкой и перчатки. но все равно становилось холодно, и ветер был влажный. Не дождь, но водяная пыль, какая обычно летит от поднимающегося прилива. Я посмотрела, где солнце, и решила, что у меня есть еще 4 или 5 часов. Довольно мало для того, что мне надо было сделать. Я работала так быстро, как только могла. Я уже приметила несколько больших отдельных камней, но их оказалось не так просто вытащить, как я предполагала, и мне пришлось копать, чтобы высвободить их из дюны. вокруг них сразу набежала вода, а я с помощью тягача выдернула их с мест. Подъемник с выматывающей душами длительностью устанавливал камни на место своей короткой крановой стрелой. Мне пришлось несколько раз передвигать каждый камень, прежде чем он оказался где надо. Кадый раз заново закреплять толстые цепи вокруг камня, возвращаться к подъемнику, опускать стрелу так, чтобы камень касался ья ручейка в нужном месте и снимать цепи. Я промокла почти сразу, несмотря на рыбацкую одежду, но почти не замечала этого. Я видела уровень поднимающейся воды. Вода стояла уже опасно высоко у поврежденного берега, и ветер покрывал ее рябью. Но валуны уже стояли на месте. Их закрывал кусок брезента. Мне оставалось лишь придавить его уже набранными камнями. Подсыпать земли, и дело сделано. И тут сломался подъемник. Не знаю, то ли что-то случилось со стрелой. Может, я ее перегрузила сверх меры, то ли с двигателем. А может, все дело было в том, что я провезла подъемник по мелководью. Но он застыл и отказался двигаться. Я потеряла какое-то время, отыскивая причину поломки. А когда стало ясно, что мне это не удастся, стала носить камни вручную, выбирая самые большие, какие мне только удавалось поднять, и скрепляя их вместе полными лопатами земли. Прилив живенько поднимался, подбадриваемый южным ветром. Я слышала, как вдалеке по отмелям идут первые волны. Я продолжала копать, подвозя землю в прицепе тягача. Я использовала весь брезент, какой у меня был, и набросала побольше камней, придавливая его, чтобы землю не смыло. Я закрыла меньше четверти нужного расстояния, но все равно мое наспех сделанное сооружение пока держалось, если бы только не сломалась лебедка. Уже стемнело, хотя облака немного поредели. Ближе к лесолану небо было красно-черное, зловещее. Я на мгновение остановилась, чтобы размять нощую спину и увидела, что кто-то стоит надо мной на дюне силуэтом на фоне неба жанан большой я не видела лица, но судя по его позе он за мной наблюдал. Он смотрел еще несколько секунд, потом когда я пошла к нему, неловко плюхаая по грязной воде, просто повернулся и исчез за гребнем дюны. Я пошла за ним, но от усталости слишком медленно. зная, что пока я дойду до места, отца там уже не будет. Я видела, как внизу прилив шел вверх по ручью. Прилив был еще невысоко, но со своей позицией я уже видела слабые места сооружения. Места, где ловкие пальчики бурой воды смогут пробраться через рыхлую землю и камни, открывая путь. Тягач уже стоял по брюху в воде. Еще немного, и двигатель зальет. Я выругалась и помчалась вниз к ручейку. Завела мотор, он дважды заглох. Потом мне, наконец, удалось отогнать шумно протестующий тягач в облаке маслянистого выхлопа на безопасное место. Чёртов прилив! Чёртово невезение! Я со злости бросила в воду камень. Он ударился об укрепление в устье с издевательским плеском. Я выдрала останки мёртвой азалии и швырнула туда же. Я поняла, что во мне бушует внезапная, апокалипсическая ярость, готовая взорваться, и через секунду уже швыряла в ручей всё, что могла поднять. Кани плавник, всякий мусор. Лопата, которой я только что работала, все еще лежала в прицепе. Я схватила ее и принялась яростно копать мокрую землю, взметая в воздух невозможный душ из земли и воды. Из глаз теккли слезы, горло болело. Какое-то время я не осознавала, что делаю. Мадо, остановись. Мадо. Я должно быть слышала его, но повернулась только тогда, когда его рука легла мне на плечо. мои ладони под перчатками покрылись волдырями было больно дышать лицо облепило корка запекшейся грязи он стоял у меня за спиной пощикал тку в воде обычная ирония исчезла теперь у него вид был сердитый и обесппооеенный мадо ради бога ты что никогда не сдаешься флин я тупо уставилась на него что вы тут делаете я искал жана большого он нахмурился я кое что нашел что вынесло приливом на лагулю думал ему будет интересно опять омары ядовито предположила я вспоминая первый день на лагулю флин сделал глубокий вдох вы такая же сумасшедшая как жан большой сказал он вы же тут убьетесь нужно же что то делать сказала я подбирая лопату которую уронила когда он меня остановил кто то должен им показать кому показать и что он пытался держать себя в узде но получалось это у него плохо в глаза огорел опасный огонек показать им как можно дать отпор я пригвоздила его взглядом как держаться вместе держаться вместе презрительно переспросил он вы же кажется уже пробовали и как вышло вы прекрасно знаете почему у меня ничего не вышло сказала я если бы только вы вязались в дело вас они послушали бы он с усилием заговорил спокойно ам вы кажется не понимаете я не хочу влезать в это зачем совать руку в корзину с крабами ничего не выйдет и в конечном итоге получится только хуже если бриман смог защитить им мортели настаивала я сквозьстиснутые зубы то и мы можем сделать то же самое мы можем восстановить старый волнолом укрепить утесы на лагулю конечно ехидно сказал флин вы и двести тонн камня и землечерпалка, и инженер-гидротехник, и, скажем, примерно полмиллиона франков. На секунду я растерялась. «Так много?» — отозвалась я наконец. «Не меньше. Вы, кажется, неплохо разбираетесь в этих делах». «Ну да, я замечаю такие вещи. Я видел работы в имартелях. Могу сказать, что это дело непростое. К тому же Бримон строил на основании, заложенном 30 лет назад. А вам придется делать все с нуля. Вы обязательно что-нибудь придумаете, если захотите». повторила я дрожа вы знаете как устроены разные штуки вы можете найти способ. флинн смотрел на горизонт словно там можно было что-то увидеть вы никогда не сдаетесь верно никогда на отрез он не глядел на меня за спиной у него были низкие облака почти такого же охряного цвета что и его волосы от соленого запаха надвигающегося прилива у меня щипало глаза и вы не успокойтесь пока не добьетесь результатов. нет пауза а оно действительно того стоит спросил он наконец для меня да что я хочу сказать еще одно поколение и здесь никого не будет ради бога посмотрите на них любой у кого осталось хоть капля мозгов уже давно уехал может лучше предоставить событиям идти своим чередом я только поглядела на него и ничего не сказала деревни все время умирают он говорил тихо убедительно И вы это знаете. Это часть здешней жизни. Может, это даже пойдет людям на пользу. Заставит их снова поработать головой. Построить себе новую жизнь. Посмотрите на них. Они кровосмесительствуют, вымирают. Им нужен приток свежей крови. Здесь они цепляются за пустоту. Упрямо. Это неправда. Они имеют право. И большинство из них старики. Слишком старые, чтобы начать новую жизнь в другом месте. Подумайте про Матиагенале. или про Арестида Бастане, или про Туанетту Прассаж. Остров. Вот все, что они знают. Они никогда не переедут на материк. Даже если туда переберутся их дети. Он пожал плечами. Лисалан еще не весь остров. Что? Хотите сделать их гражданами второго сорта в Лаосиньере? Чтобы снимали жилье у Бримена? А откуда они возьмут деньги? Ни один из этих домов, знаете ли, не застрахован. Они все слишком близко к морю. есть еще и мортели мягко напомнил он нет я наверное подумала об отце это немыслимо здесь их дом пусть несовершенный пусть тут все непросто но таков уж он есть это дом повторила я и мы отсюда никуда не уедем я ждала насыщенный запах прилива пропитывал все вокруг я слышала удары волн как удары крови у себя в ушах у себя в жилах я внезапно став очень спокойный смотрела на него, ждала, пока он заговорит. Он вздохнул. «Знаете, даже если я что-нибудь придумаю, это может не сработать. Одно дело починить ветряк, а тут совсем другое. Никаких гарантий я дать не могу. Нам придется заставить деревенских сплотиться. Нам нужно будет, чтобы все саланцы работали, не покладая рук. Понадобится чудо. Нам». От этого слова у меня запылали щеки и бешено заколотилось сердце. Так значит это можно сделать проговорила я задыхаясь почти бессмысленно. Мо остановить затопление. Мне надо будет подумать, но есть способ заставить их сплотиться. Он опять смотрел на меня с любопытством, словно я его забавляла. Но теперь в этом взгляде было кое-что еще. Он смотрел пристально, остановил на мне взор, словно бы видел меня впервые. Я не знала, нравится ли мне это знаете что сказал он наконец. возможно не все вам скажут спасибо даже если у нас получится может выйти так что вас за это возненавидят у вас уже сложилась своего рода репутация это я знала мне все равно кроме того мы собираемся нарушить закон продолжал он по закону надо подать заявку собрать документы планы понятно что мы этого сделать не сможем я же сказала мне все равно нам понадобится чудо повторил он но я видела что он вот вот рассмеется глаза такие холодные минуту назад были полны огоньков и отражений ну и что тут он откровенно рассохотался и я поняла что хотя саланцы часто улыбаются ухмыляются и даже хихикуют под сурдинку мало кто из них когда нибудь смеется вслух этот звук показался мне экзотическим чуждым словно из далекой страны договорились сказал флин